Глава тридцать первая. После нашего резкого разговора с нотками скандала я не видела Асада три дня. Не знаю, злился ли он на меня или был занят, но я себя чувствовала паршиво, как после ссоры. «Что это ты такая грустная?» — спросила меня Фатима за завтраком. «Мы теперь завтракали вместе, и это вошло уже в привычку». Я думаю о Байше. «А что, Сайше?» Непонимающе свела брови Фатима, будто и правда ничего не понимает. «Осад с ней сейчас?» — решилась на вопрос я. Госпожа Фатима медленно поставила чашку с недопитым кофе на блюдце, подняла на меня холодный взгляд. «Где бы ни находился осад, ты должна терпеливо ждать его. Никаких упрёков, никаких скандалов. Когда он вернётся к тебе...» «Ты должна быть рада этому. А вот это кислое выражение с лица убери. Не повторяй ошибок Айше. Ты скоро станешь его женой. Ты должна порхать, как бабочка, а не сидеть отвратительной гусеницей. Покажи свою радость ему. Дай понять, что ты лучшая, Не показывай ревность. Будь мудрее». Я покорно склонила голову, вздохнула. «Я не могу его не ревновать». Это сильнее меня, кажется, я влипла. Улыбнись, потребовала от меня Фатима, и я не сразу поняла зачем. Дошло лишь, когда послышались его тяжёлые шаги за спиной, которую я тут же выровняла и нацепила улыбку, как и было велено. Доброе утро, послышался голос осада, а я вскочила из-за стола, склонила перед ним голову, улыбка с моих уст исчезла. «Доброе утро, господин!» — произнесла я и нагло подняла на него глаза. В них читался вызов ему. «Аня», — проговорил он немного растерянно, — «не ожидал такой покорности? А может, права Фатима, и слезами я ничего не добьюсь? Улыбка работает лучше». «Доброе утро, бабушка!» — он подошёл к Фатиме, поцеловал ей руку приблизился ко мне и коснулся моего лица ладонью. «Здравствуй, красавица. Хорошо выглядишь», — прошёл взглядом по платью и шёлка, улыбнулся. «И, похоже, с настроением у тебя тоже всё в порядке. Я рад этому. Я просто рада тебя видеть. Произносить такие слова было сложно. Наверное, я всё ещё не отошла от произошедшего на яхте». Но я солгу, если скажу, что не скучала по нему. Я полюбила убийцу. Тогда, я думаю, вы не будете против, если я позавтракаю с вами?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, присел за стол. «Мой дорогой внук, мы всегда тебе рады!» Улыбнулась Фатима и махнула рукой Зулихе. Та тут же поставила перед халифом приборы и чашку с кофе. Я тоже опустилась на стул. «Никах проведём завтра», — сказал он Фатиме. И та бросила на меня быстрый взгляд. «Так рано, а она ещё не готова». «Подготовь её после Никаха. Завтра ты, Аня, станешь моей женой. Я жду от тебя послушания и покорности. Надеюсь, ты понимаешь, что этот Никах важен для меня». «Завтра?» От моей улыбки не осталось и следа. «Так скоро?» «Да». «Я принял решение не тянуть. Ты против?» Я глубоко вдохнула, набирая в лёгкие такой необходимый кислород. «Я не против». «Хорошо. Все необходимые приготовления проведёт Зулиха. А ты, бабушка, проследи, чтобы всё прошло нормально». «Всё будет так, милый мой внук». «Как ты скажешь, но девочка ещё не приняла ислам». «Это не обязательно. Ни Кахмула проведёт и так. А устраивать праздник мы не будем. Людям не обязательно знать, что моя вторая жена иностранка». Вот так скоро решилась моя судьба. Они просто приняли решение за чашкой утреннего кофе. А я? Я лишь сидела и покорно жевала свой завтрак, понимая, что назад и дороги нет. «Только вперёд, туда, где меня ждёт свобода, И я обязательно добьюсь всего, чего желаю, чего бы мне это ни стоило». «Что скажешь, Аня?» Спросил вдруг у меня Асад, повернув ко мне лицо. Я моргнула. «О чём?» «Оникахи. Ты ведь знаешь, что значит этот обред?» «Знаю. Я не против, если ты так решил. Мои губы изогнулись в улыбке». Откуда только силы на неё взялись? Подняв чашку с кофе, я поставила её обратно, потому что у меня ужасно дрожали руки, как от лютого холода. Всё хорошо? Похоже, моя дрожь не осталась, незамеченная осадом. Немного нервничая. Ещё одна искусственная улыбка, и он встаёт из-за стола. Спасибо за завтрак, бабушка. Подготовь Аню, а я пойду. «У меня много дел. Айше, скажешь сама». «Хорошо, мой великий внук. Иди и будь спокоен. Всё будет, как ты того пожелал». «Айше, вы скажете ей о свадьбе?» Ужаснулась я после того, как Асад ушёл. Фатима усмехнулась. «Это необходимо, так как она должна прийти и помочь помыть тебя перед Никахом». Примечание автора. Такой традиции нет в реальности, выдумка автора. «Помыть меня?» «Айша?» «Да, дорогая», — Фатима кивнула. «Первая жена готовит к замужеству вторую. Таковы порядки». «Она же меня утопит прямо в хамаме», — произнесла я еле слышно. «Не выдумывай глупостей, никто тебя не обидит. А если попытаются, будут иметь дело со мной».